Глава 38. Матросы саутказского крейсера буквально прожигали глазами всех проходящих. Если кто-то казался им подозрительным, они грубо его останавливали и вглядывались гораздо внимательнее. Никто не сопротивлялся, считая, что с вооруженными людьми лучше дела не иметь. Камышов надвинул на лоб шляпу и с наглым видом пошел вперед. Первая тройка матросов его не заметила. Второй патруль он также миновал без проблем, но вот с третьим не получилось. Кто-то ткнул его в плечо и гортанным голосом потребовал остановиться. Роман заметил, как одновременно с ним остановили еще двоих человек из его отряда. «Замели, сволочи!» Со злостью подумал Роман. А так все хорошо начиналось. Наглая рука сбила шляпу с головы лейтенанта под смех остальных патрульных. «Стой! Привет! Поздоровался камышов, разведя руки, вынул из широких рукавов пистолет и тут же выстрелил самого опасного патрульного с автоматом наготове. Потом произвел еще два выстрела, перебив тем самым весь патруль. Стрельба началась буквально повсюду. Кто-то стрелял вверх, нагоняя панику, чтобы помешать бросившимся к месту стрельбы другим матросам. Главное, Роман видел, что его люди целы. Началась перестрелка. Матросы заняли все подходы и принялись согласно правилам вызывать подмогу. Лейтенант со своими людьми забаррикадировался в буфете, находившемся во внутренней стороне кольцеобразной станции, где располагались самые различные заведения. Впрочем, все понимали, что долго такое укрепление не выдержит. «Несмотря на то, что тяжелым оружием тут пользоваться себе дороже, велика вероятность разгерметизации комплекса». «Сдавайтесь! У вас нет шансов!» – прокричал кто-то из матросов. «Одну минуту, господа!» – крикнул Роман, нажимая на кнопку вызова рации. «Сейчас, лейтенант, мы уже выходим!» – через автоматный грохот отозвался сержант. «И действительно!» Через 10 секунд за одним из поворотов показались 10 бойцов в Орланах. Коридор был практически пуст, а потому их сразу заметили. Матросы смотрели на них с недоумением, вспоминая, стоят ли на их вооружении такие комплексы защиты или нет. Видимо, кто-то вспомнил, что нет, не стоят, и, что-то выкрикивая, поднял свой автомат с явным намерением выстрелить. Грохот аддеров заглушил все звуки. Их пули буквально выбивали матросов из рядов, как кегли шарами. Кто-то додумался, что можно бежать, но и это его не спасло. Несколько метких выстрелов, и бежавшие попадали на пол с дырками в броне. Вдруг завыла сирена, предупреждая об угрозе разгерметизации. Роман уже и сам видел, как стал матовым один из иллюминаторов. Одна из пуль Аддера все же угодила в стекло. Стрельба тут же прекратилась. Противники некоторое время смотрели друг на друга в полном молчании, а потом словно по сигналу бросились в разные стороны. «Бежим!» – скорее для себя крикнул Роман, видя, как начала опускаться шторка, призванная закрыть аварийный отсек. Роман со своими людьми успел, буквально проскользнув под опускающейся стеной. Стекло, в конце концов, не выдержало внутреннего давления отсека и лопнуло тысячью брызг. Внутри пару секунд бушевал ураган, выбрасывая в космос все, что плохо лежало, в том числе и тела убитых и раненых матросов, и ни в чем не повинных людей, спешивших по своим делам. но попавших в самом начале под перекрестный огонь. «Лейтенант, нужно спешить!» – напомнил сержант. «Астра уже уходит, и нам нужно сматываться как можно быстрее». «Да, конечно». Солдаты помчались в знакомый поворот, но только на этот раз они спустились на ярус ниже, именно там стоял Гамильтон, прогревая двигатели. За солдатами уже спешили новые партии матросов, Правда, они слегка промахнулись, направившись к быстрому. «Отчаливаем!» — крикнул сержант в коробочку на стене. «Слушаюсь!» Корабль тряхнула, и он, отшвартовавшись от причала, на полной скорости стал отходить от опасного места, оттуда, где стояли два противоборствующих крейсера. «Они же нас сейчас размажут, стоит нам только отойти!» — воскликнул лейтенант, наблюдая в иллюминатор, как уменьшается станция. — Не размажут, — уверенно заявил сержант, показывая черную коробочку. — У меня для них сюрприз имеется. — Что это? — Сейчас увидите. Сержант Галс показательно нажал на кнопку пульта средним пальцем правой руки. Лейтенант ничего не понял, но потом увидел, как в космосе полыхнула вспышка. Крейсер быстрый разрядил орудия в своего противника. «Не нужно было так близко вставать», — обращаясь пространство, — сказал сержант. Выстрел с такого близкого расстояния ударной волной разметал малые суда, сорвав их с креплений. Погасли еще три отсека станции. Нетрудно догадаться, что там произошла полная разгерметизация и вряд ли кто уцелел. Вражеский крейсер горел. Все орудия по правому борту оказались практически уничтожены. А если и нет, то разрушения получили такие, что стрелять из них не представлялось никакой возможности. Экипажу сейчас было не до того. Они изо всех сил боролись за живучесть своего корабля, локализуя пожары и заделывая обширные пробоины. Крейсер слегка накренило. Взрыв в двигателе добавил инерционного движения, и он в конце концов смял целый блок причала. «Не понял», – проронил лейтенант, наблюдая уже за бывшим кораблем Федерации. Быстрый, как-то неловко, словно очень спешил, отшвартовался и стал уходить прочь от станции, как нашкодивший мальчик. «Идеальное прикрытие, правда?» Задал риторический вопрос сержант и пояснил. «Там уже чужой экипаж, так что ауткастам придется хорошо поломать голову, куда мы делись. И если нас мистер Люц не сдаст?» «Не сдаст», — безапелляционно заявил Галс. «Разве они ему поверят, что залп произведем без ведома команды, а значит и его самого? Так что он будет молчать тряпочку».